14 ноября. Были в театре. Большое деревянное здание, комедиальный амбар недалеко от Литейного двора. Начало представления в 6 часов вечера. Ярлыки, входные билеты на толстой бумаге продаются в особом чулане. За самое последнее место 40 копеек. Зрителей мало. Если бы не двор, актеры умерли бы с голоду. В зале хотя стены обиты войлоками, холодно, сыро, дует со всех сторон. Сальные свечи коптят, дрянная музыка фальшивит. В портере все время грызут орехи, громко щелкая и ругаются. Играли комедию о Дон Педре и Дон Яне, русский перевод немецкой переделки французского Дон Жуана. После каждого явления занавес шпалера пускался, оставляя нас в темноте, что означало перемену места действия. Это очень сердило моего соседа, камергера Бранденштейна. Он говорил мне на ухо, какая же это, черт, комедия. Я едва удерживалась от смеха. Дон Жуан в саду говорит соблазненной им женщине, «Приди, любовь моя!» Вспомини удовольствование полное время, Когда мы веселость весны без препятствия И овощ любви без зазрения употреблять могли. Позволь через смотрение цветов наши очи И через изрядную он их воню Чувствование наши наполнить. Мне понравилась песенка. Кто любви не знает, тот не знает обманства. Называет любовь богом однако ж пуще мучит, нежели смерть. После каждого действия следовала интермедия, которая оканчивалась потасовкой. У Биберштейна, успевшего заснуть, вытащили из кармана платок, а у молодого Левенвольда — серебряную табакерку. Представлена была также Дафни с гонением любовного Аполлона в древо лавровое превращенное. Аполлон грозит нимфе, склоню невольно тя под мои руки, да не буду так страдать и сей муки. Та отвечает, аще ты так нагло поступаешь, то иметь имя отнюдь да не чаешь». В это время у входа в театр подрались пьяные и их побежали усмирять, тут же высекли. Слова бога и нимфы заглушались воплями и непристойной бранью. В эпилогии появлялись махины и летания. Наконец, утренняя звезда «Фосфорус» объявила «Такое сие действие будет скончать, и покорно благодарим, пора почивать». Нам дали рукописную афишу о предстоящем в другом балагане зрелище. С платежом по полтине с персоной, итальянские марионеты или куклы длиною в два оршина — По театру свободно ходить и так искусно представлять будут, как почти живые, комедию о докторе Фаусте. Так уж и ученая лошадь будет по-прежнему действовать. Признаюсь, не ожидала я встретить Фауста в Петербурге, да еще рядом с ученую лошадью. Недавно в этом же самом театре давались Дорогие Смеяные или Дрожайшее потешение. Смехотворные жеманницы, Мольер. Я достала и прочла. Перевод сделан по приказанию царя одним из шутов его, самоецким королем, должно быть с пьяных глаз, потому что ничего понять нельзя, бедный Мольер. В чудовищных самоедских галантериях грация пляшущего белого медведя.